Глава 14. Испытание верности Несмотря на волшебную и уютную атмосферу дома Асаны, Майкл спал на редкость тревожно и плохо. Он то и дело просыпался и подолгу лежал, не в состоянии заснуть вновь. Его посещали сомнения и множество мыслей о предстоящем путешествии за мечом силы. Майкл страшился той минуты, когда ему предстоит пройти испытание – о котором гласила книга. Какие может быть это испытание? Что значит пройти испытание верности? задавался вопросами Майкл, лёжа в кровати и глядя в потолок, который отображал точное состояние ночного неба над Орнуэлем. Мальчик повернулся на бок и услышал, как на соседней кровати сопит лепрекон. Похоже, что Фицморана не беспокоили этой ночью ровно никакие тревоги. Майкл позавидовал беспечности лепрекона. Конечно, какой ему смысл переживать, ведь это не ему предстоит испытание и впоследствии сражение с воплощением самого зла. Майкл посмотрел в окно и увидел, как в небе ярко сверкнула звезда и начала свое падение. Мальчик зажмурил глаза, он вспомнил Миранду, и ему сильно захотелось, чтобы девочка нашлась, чтобы она оказалась жива, и он загадал свое желание. Майкл был уверен в том, что оно непременно исполнится, ведь он находится в волшебном мире. До недавнего времени Майкл и не подозревал о том, как сильно он нуждался в Миранде. Она с самого начала была рядом с ним и последовала в совершенно чужой, неизвестный им обоим мир, даже не сомневаясь в собственном решении. Эта отвага, верность помогали Майклу преодолевать трудности на своем пути, полном опасностей. Сейчас же, когда не было Миранды, мальчик чувствовал себя одиноким, несмотря на поддержку Миндель и общества леприкона. Он тяжело вздохнул, мысленно надеясь, что впереди его ждет успех. С этими мыслями Майкл закрыл глаза и постарался заснуть. Подъем! провозгласил чей-то веселый и бодрый голос. Майкл мгновенно открыл глаза, как будто его обдали холодной водой. Посреди комнаты стояла Осана, и улыбался во весь рот. — Сколько сейчас времени? — недовольно простонал Фитц Моран, подавляя чудовищный зевок. — Пять утра, — с энтузиазмом ответил волшебник. — Давайте, давайте, вставайте, нам предстоит много работы. Если мы хотим завладеть литимусом, то нужно собираться в путь. И с этими словами Асана покинул комнату. Майкл переглянулся с лепреконом и понял, что в том тоже нет энтузиазма к предстоящему путешествию. Через пять минут Майкл обнаружил на кухне Хасану и Мендель. Фея порхала по всей кухне, подхватывая своим волшебством вещи и перенося их на обеденный стол, где лежали рюкзаки. «Прошу, присаживайся за стол, мой мальчик», — сказал волшебник и запихал в сумку пучок каких-то разнообразных ярко пахнущих трав. «Сейчас будем завтракать». «Не раньше, чем все приготовим к нашему отбытию», — отозвалась Миндель, лихорадочно осматривая комнату на наличие полезных вещей. «Нам предстоит очень дальнее путешествие, полное опасных земель, и к тому нам будет негде пополнять свои припасы. Земля Рогнака не славится полезными ресурсами», — мрачно закончила она. «Что верно, то верно», — подтвердила Сана, что-то тщательно ища в своем сундуке. Майкл наблюдал за происходящим с недоумением. Создавалось такое впечатление, что они отправляются в месячный поход. Особенно переживала за все Миндель. «Но путешествие ведь займет всего несколько дней, правда?» — спросил Майкл не без тревоги в голосе. Миндель посмотрела на мальчика не то с жалостью, не то с грустью. «До границы с долиной Рогнака у нас уйдет около трех дней. Но как знать, где находится сам меч?» пожала она плечами. «К тому же мы не знаем, что нас ожидает дальше. Где обитает это зло? Нам предстоит еще многое выяснить, поэтому можешь считать меня дотошной, но лучше я буду готова ко всему, чем потом в чем-то нуждаться». «Я, пожалуй, соглашусь с феей», надменно протянул леприкон. Он только что вошел в кухню и уселся в свободное кресло за столом. На сборы ушло больше двух часов. Солнце уже успело подняться над лесом, Асана магическим щелчком пальца накрыл на стол завтрак, и все с наслаждением его уплели. Майкл так обожал мед, что готов был есть его ложками. Он намазал три кусочка хлеба толстым слоем меда и наслаждался его вкусом. Мальчик никогда еще не пробовал ничего вкуснее, чем этот завтрак. Каждому досталось по два рюкзака, до отказа набитых всевозможными вещами — едой, целебными травами, зельями, веревкой — чистой одеждой, водой и много чем еще полезным. Миндель свои сумки уменьшила при помощи магии и легко перекинула их за спину. Асана наложил на свое жилище защитные и маскирующие чары, чтобы в его отсутствие никто не смог проникнуть в дом. И вся компания отправилась в свое опасное путешествие. Майкл почти ничего не знал о волшебном мире из-за того, что провел всю свою жизнь в мире простых людей — а там, как известно, нет места для магии и волшебного. Родители собирались рассказать ему правду о семье в его день рождения, но зло их настигло по возвращении домой. Поэтому мальчику не терпелось попасть к заветной цели и узнать как можно больше об этом новом, удивительном мире. — А что представляет собой эта долина Рогнака? — спросил он, не обращаясь к кому-то в особенности. «Долина Рогнака когда-то была процветающей и богатой землей», — ответил Асана. «Ей управил мудрый и великий король Рогнак. В эти земли стекались множество торговых путей и торговали не только со всего Арнуэля, но и даже за его пределами. Многие королевства завидовали изобилию этих земель и богатству самого Рогнака». «Что произошло с этими землями?» Майкл вспомнил слова Мендель о том, что долина опасна и лишена всяческих ресурсов. «Однажды завистливый король соседних земель заключил сделку с высшими темными сущностями, и те наслали страшное проклятие на всю долину», — ответила Заосану Миндель. Так некогда великое королевство пало от неведомой силы за несколько дней. Леса увяли, реки высохли, а урожай сгнил. Люди голодали, многие умирали, а те, кто сумел выжить, мигрировали в другие королевства. Сам же Рогнак остался сидеть на своем троне. В легендах говорится, что он не смог оставить свое королевство и был готов, как верный капитан корабля, пойти вместе с ним на дно. С тех пор миновало много веков, но люди до сих пор помнят эти страшные дни. Да, опасное было время, горячо кивнула сана. Но и сейчас ничуть не проще, а? Майкл пытался представить, как можно уничтожить целое великое королевство всего за несколько дней. Какая такая страшная сила его погубила? А что случилось с тем королем, что заключил сделку, чтобы долина рог накопала? Майкл живо вообразил себе человека с грубыми чертами лица, который стоял на горе трупов с поднятым вверх мечом. На этот раз никто не спешил ему отвечать. Все как будто бы обдумывали, что на это сказать. «Он исчез», — уклончиво сказала Асана. «То есть он не стал великим королем? Разве его затея не в этом заключалась?» «Нет, не стал», — покачал головой волшебник. «О нем впоследствии все забыли. Думаю, справедливая плата за его темные деяния». У Майкла сложилось смутное подозрение, что ему что-то недоговаривают, будто скрывают от него некую ужасную правду. Но почему? Эти события были многие века назад и никак не могут быть связаны с ним, Майклом и настоящей задачей. Или могут? От беспокойных мыслей мальчика избавил резкий выпад руки старого волшебника. — Тихо! — шикнул он, обернувшись к своим спутникам. В кустах Явно что-то шевелилось. Майкл навострил уши и не сводил взгляда с источника шума. «Эгей!» — крикнула сана, приближаясь к кустам. Майкл хотел было остановить старого волшебника, предупредить его об опасности, но в этот момент выскочило нечто. «Я вижу, вы напугались кролика!» — не без насмешки скривил губы лепрекон. «Предосторожность не бывает лишней, мой друг!» — отозвался Асана с улыбкой. Последующие несколько часов прошли без каких-либо происшествий. Волшебный лес у Майкла уже не вызывал такого сильного любопытства, как в первые дни его появления в царстве Арнуэль, поэтому мальчик вновь углубился в размышления. Не без тревоги и внутренней дрожи он гадал и перебирал в мыслях, где сейчас его подруга Миранда и жива ли она вообще. Майкл в который раз ловил себя на мысли, что за последние сутки он думает только о печальных событиях. Сначала похищение Миранды выбило его из колеи, а теперь он узнал о том, что собой представляет эта тень, и что одолеть ее можно лишь магическим мечом. Майкл не понимал, как его жизнь могла так круто измениться за последние несколько недель. Еще месяц назад Его самым большим переживанием были школьные будни, зачеты, скучные вечера в ожидании родителей. А сейчас ему предстоит спасти целое королевство и, признаться, он не чувствовал себя избранным. Более того, он не чувствовал, что обладает нужными для этого силами и качествами. Он боялся, и его охватывал такой ужас, что он порой не знал, куда от этого деваться – Но Джеймс Уоттерс воспитал сына храбрым и достойным, а потому Майкл не показывал своим спутникам то, как сильно он страшится минуты, когда придет время сразиться с воплощением зла. — Стойте! — во второй раз сделал выпад рукой Асана, и все остановились. Кажется, здесь произошли страшные события. — Вы можете это ощущать? — спросил Майкл, вглядываясь в горизонт. На фоне дальних деревьев просвечивали несколько домиков. «Похоже, что здесь находилась деревня. Но почему тогда так тихо?» Майкл прислушался. Стояла такая тишина, словно кто-то выключил в округе весь звук. Майкл никогда еще не ощущал такой гнетущей и пугающей тишины. Крадучись, вся компания осторожно двинулась дальше. Миндель, как самая маленькая и проворная, летела впереди. Ей удавалось настолько быстро преодолевать расстояние, что она успела за полминуты облететь радиус в несколько сотен метров. «Ох!» — выдохнула она, и ее вздох прокатился эхом. «Что здесь произошло?» Глазам спутников открылась чудовищная картина — заброшенная деревня, несколько обожженных и полуразрушенных домов, а на центральной улице лежали мертвые тела. «Неудачно мы зашли», — сказал лепрекон, осматривая чье-то мертвое тело. «Тут произошла целая резня». Майкл пребывал в шоковом состоянии. Его тело сотрясала крупная дрожь. Мальчику прежде еще не доводилось видеть мертвых людей в таком количестве. Конечно, он видел, как умирали люди, но то было другое — естественная смерть или болезнь. Здесь же все обстояло совершенно иначе — Этих людей кто-то убил, и убил жестоко, как будто приложил руку безжалостный маньяк. Майкл старался не смотреть на тела погибших, но то ли его глаза непроизвольно натыкались на тела, то ли умерших было слишком много. Он зажмурился и отвернулся. Его мутило, и он хотел как можно скорее покинуть это место. — Я чувствую в этом месте темную энергию. произнес Асана, вращаясь вокруг собственной оси. Создавалось впечатление, будто старый волшебник прикасается к невидимой стенке купола. — Ты думаешь, что здесь было то самое зло? — с ужасом спросила Миндель. — Я более чем уверен в этом, — мрачно кивнул волшебник. — Эта энергия, она повсюду здесь. Я чувствую боль, отчаяние, страх... Он наклонился к одному из тел, и Майкл увидел полностью черные глаза умершего, как будто их кто-то заполнил черными чернилами. — Может, нам лучше уйти отсюда? — предложил он неуверенно, с трудом оторвав взгляд от черных глаз. Не успел никто ему ничего ответить, как вдруг послышалось нечто. Легкий шершавый шум, как от осенних листьев под ногами. Все тут же замерли, выпрямившись, и прислушались. Звук становился все ярче и отчетливее. Он приближался к ним. — Никому не двигаться! — громогласно приказал Асана. В этот самый миг в конце центральной улицы появился источник шума. Майкл сначала обрадовался, но уже через секунду понял, что радоваться нечему. К ним шагала маленькая девочка со светлыми волосами, заплетенными в косички. Ее голубенькая футболка была испачкана, ровно как и джинсы. Но что-то в этой девочке было не так, что-то пугающее. «Миранда?» — заикаясь, спросил Майкл. «Ни при каких условиях не подходи к ней», — приказал старый волшебник. «Сейчас это уже не твоя подруга. Она находится под властью зла». «Мы можем ей как-нибудь помочь?» — с отчаянием спросил Майкл, глядя в глаза девочки. Он видел точно такие же полностью черные глаза, как у трупов, что лежали на дороге. «Она ведь не умрет?» — мальчик слышал мольбу в собственном голосе. «Ваше путешествие подошло к концу!» — проскрежетала девочка, но голос этот был совсем не человеческий. Он скрипел и гудел, как несмазанная телега. У Майкла даже волосы встали дыбом на затылке от его звучания. Он вспомнил фильмы ужасов, где в героев вселялись демоны, а после они говорили страшными голосами, словно принадлежащими другому миру. «Миранда, борись с этим!» — прокричал Майкл. Ничего лучше он не мог придумать, как воззвать к подруге. «Я знаю, ты сильная и сможешь противостоять злу!» ха «Ха-ха-ха!» — -ха -ха! девочка рассмеялась леденящим кровь смехом. «Маленький наивный мальчик!» Ты не вернешь свою подругу. Она мертва. Я предупреждал тебя, что если ты не присоединишься ко мне, то я буду уничтожать одного за другим твоих близких и родных людей. Ты лжешь, завопил Майкл, тогда спаси свою подругу, предложило зло. Пожертвуй собой, ты. «В обмен на девчонку! Идем со мной!» «Майкл, даже не думай этого делать!» — закричала Миндель. «Ты же знаешь, что он обманывает тебя, и Миранду он не вернет!» «Но я должен сделать хоть что-то!» — отозвался мальчик. «Это по моей вине она теперь страдает. Это я ее привел в этот мир. Я допустил, чтобы ее похитили. Я виноват во всем, что произошло с Мирандой!» — Аскандаре Мятре, Сомус! — прогрохотал как гром Асана, вытянув руки перед собой и направив их на Миранду. — Что вы делаете? — крикнул Майкл. Однако ничего не произошло. Заклинание не подействовало. — Ты слаб, старик! — с ухмылкой ответило зло. — Тебе не тягаться со мной в силе! Девочка взмахнула рукой, и все четверо путников, включая Мендель. упали на землю. Девочка подошла ближе и склонилась над Асаной. — Я жаждал тебя увидеть. Легенда всего Арнуэля во плоти. У меня к тебе остался должок. Миранда подняла руку и начала медленно сжимать ладонь в кулак. Казалось, что ее рука связана с горлом старого волшебника, ибо Осана задыхался. Майкл барахтался на земле, но никак не мог подняться, как будто был прикован невидимыми оковами. Он наблюдал, как на его глазах погибает еще один его друг, еще один близкий ему человек, а он ничего не может сделать, и ему нечего противопоставить злу. Реккиме! – прокричал прокричала Мендель с большим трудом, и вспышка яркого фиолетового света пронеслась во все стороны, покрывая все на своем пути. Майкл не видел ни Миранды, ни Асаны, никого, даже самой деревни. Все погрузилось в непроглядную фиолетовую дымку. Он не знал, что за заклинание использовала Миндель, и не мог сказать с уверенностью, где сейчас находится. Мог сказать лишь одно, что чары зла прекратились, и Майкл ощущал легкость и свободу. Он попытался встать, и тут же фиолетовый дым рассеялся, Майкл увидел перед собой все те же очертания деревни и полуразрушенных домов. «Что? Что это было?» — просипел он, ошалела озираясь по сторонам. Эльфийское заклинание — изгнание злых сущностей», — продекламировала Миндель. Она вновь парила в воздухе. «Где Миранда? И где Асана?» «Черт подери!» — выругался леплекон, выкарабкиваясь откуда-то из соломы. «Вот так сюрприз нас поджидал!» «Я не знаю», — развела ручками фея. «Полагаю, что старый волшебник жив», — сказал лепрекон. «Но боюсь, что он стал очередным заложником и приманкой для тебя, мальчик». Майкл с яростью пнул землю, так что несколько земляных комочков разлетелись в стороны, подняв слой пыли. Он закружился на месте, прикрыв голову руками, словно хотел защититься от невидимых ударов. Глаза слезились, а в горле стоял ком. «Простите меня!» — к изумлению у своих спутников пробормотал Майкл. «Это все из-за меня!» «Не дури, парень!» — отозвался Фитцморен. «Твоей вины в этом нет. Во всяком случае, ты виноват не больше, чем мы с Миндель. Зло всегда использует слабые места своего противника, заставляя его думать, что это он сам виноват во всем. На месте Миранды и Асаны мог быть кто угодно. Лучшее, что мы сейчас можем сделать, так это продолжить нашу миссию и найти магический меч, чтобы ты смог проучить зло. Поэтому соберись силами и надейся на успех. Некогда нам подаваться слабостям. Майклу было непривычно слышать слова поддержки от лепрекона, который вечно выражал самодовольство и надменность. Но в этих словах определенно был смысл. Мальчик глубоко вздохнул и согласно кивнул. — Куда нам идти дальше? — спросил Майкл, чувствуя, как дрожь и слабость потихоньку отступают. — К реке Альмор! — ответила Миндель, просматривая карту, на которой был отмечен весь их путь до самой долины Рогнака. Майкл еще никогда не чувствовал себя хуже, чем сейчас. Даже в тот день, когда умерли его родители, он не испытывал настолько сильного чувства вины и безысходности. Мальчику казалось, что все идет против него, и он чувствовал, как слабеет его надежда с каждым шагом. Как он может быть спасителем целого мира, когда был прикован одним лишь движением руки зла к земле, не в состоянии шевельнуться? Даже Асана, величайший волшебник Арнуэля, не смог ничего противопоставить злу. «А кто такой Майкл? Просто мальчишка из мира людей!» Эти мысли вертелись нескончаемым потоком, подобно карусели в голове Майкла последующие несколько часов. Он шел молча, не желая принимать участие в обсуждении и планов и тактики своих спутников, и был только рад, когда они устроили привал, и нужно было пойти собирать хворост. «Кому-то нужно будет постоять на посту», — сказал Леприкон. День клонился к закату. Солнце почти опустилось за верхушки деревьев. «Я могу подежурить первым», — вызвался Майкл. «Все равно не смогу уснуть». «Ты уверен?» — с беспокойством спросила Миндель. «За меня не волнуйся». Наигранно бодро отозвался мальчик. «Я в порядке». «Я сменю тебя через три часа, парень», — сказал Фитцморан и устроился вздремнуть у корней старого дерева. уже через несколько минут лесную полянку наполнили звуки храпа прикона. Миндель, уютно свернувшись калачиком, дремала на широкой ветке дерева в густой листве рядом с птичьим гнездом. Майкл наблюдал за своими спутниками и думал, что больше не допустит того, чтобы еще кого-то потерять. Он не знал, как это сделает, но готов был приложить все свои силы. Майкл вспомнил сон о своих родителях, где их автомобиль поглощает тьма. Затем слова тени и похищение Миранды. А сейчас тень зла забрала еще одного человека. Эти мысли давили на мальчика такой тяжестью, что из его глаз потекли горячей струйкой слезы. Он не представлял, что ему делать и как добиться успеха в столь сложной задаче. Вдруг за деревьями Майкл увидел, как что-то мелькнуло и тут же исчезло. Мальчик вытер рукавом слезы, и вгляделся в вечерний сумрак леса. Первые минуты он подумал, что ему привиделось, но затем нечто темное вновь мелькнуло между деревьев и исчезло. Майкл осторожно поднялся на ноги и, не сводя взгляда с того места, где мелькнула тень, подошел к спящему лепрекону. «Вставай — Вставай! — шепнуло ему на ухо, но Фитц никак не отреагировал. Майкл поджал губы и увидел, как уже не одна, а целых три тени промелькнули всего в паре десятков метров. Он зажал нос лепрекону, и тот, задыхаясь, тут же открыл глаза, выпучив их на мальчика. — Ты что делаешь? — просипел Фитцморан. — Тш! — шикнул Майкл и указал на приближающиеся тени. — Разрази меня, Мориган! – сквозь зубы проворчал лепрекон. — Это еще кто такие? Эй, крылатая! Позвал он, обращаясь к дереву. — У нас незваные гости. Миндель тут же встрепенулась и слетела вниз. — Что будем делать? — спросил Майкл, у которого не было в голове абсолютно никаких идей. Тени приближались, уже не пытаясь скрывать свое присутствие. Миндель что-то быстро зашептала на эльфийском языке, и Майкл увидел, как на земле появилась розовая черта, которая заключила их в защитный круг. Мальчик ощутил тепло и покой. «Надеюсь, это их остановит, пока мы не придумаем, как спастись», — сказала Миндель, ломая пальцы. «Молодец, крылатая», — похвалил леприкон. «Кто-нибудь знает, что это за твари? Майкл смотрел, не отрывая взгляда от странных существ, словно состоящих из плотного сгустка черного дыма. На месте глаз угрожающе сверкали две красные точки — Существа не имели конкретно выраженных фигур, но Майкл был уверен, что это им не помешает их схватить при удобном случае. «Я думаю, что это слуги зла», — медленно произнес Майкл. «Спасибо, парень, но я уже и сам догадался, что от этих ребят не стоит ожидать помощи», — отозвался Фитцморан. «Нет же», — покачал головой Майкл. «Я о том, что они служат той самой тени зла, которую я видел в своих снах». той самой, что похитила Миранду, а затем ее поработила. — Умеешь ты ободрить! — буркнул Лепрекон. Никто не знал, как с ними сражаться и что им противопоставить. Да и как можно пронзить дым и тем более его уничтожить? Тени шипели и издавали шелест. Оставалось всего несколько метров и выдержит ли защита? Сердце Майкла бешено стучало, только что не разрывая грудную клетку. — Еще минута! Майкл видел красные глаза, алчно взирающие на него через защитный круг, жаждущие схватить свою добычу. Бум! Что-то прогрохотало, и верхушки деревьев закачались. Тени, как вкопанные, остановились, замерев всего в полуметре от защитного круга. Бум! Раздалось во второй раз, и существа разлетелись в разные стороны. Майкл заозирался по сторонам в поисках источника шума. «Вон там!» — крикнула Миндель, указывая на противоположную сторону леса. Майкл и Фитц Моран быстро обернулись назад. Сердце Майкла радостно подпрыгнуло. На помощь к ним спешил никто иной, как сам, великий волшебник Арнуэля. Он так яростно вращал в руках свой посох, что от него исходили мощные потоки золотистой энергии. На манер закидывания лассо, Асана сделал движение посохом, и две тени, словно схваченные канатом, прильнули друг к другу. Старый волшебник подтянул их к себе, и они исчезли в потоке огня. Последняя тень шипя попыталась скрыться, но Асана запустил ей вдогонку огненный шар, и тень сгинула со свистом возле раздвоенного дерева. — Вы живы? — изумленно воскликнул Майкл. — Разумеется, мой мальчик! — улыбнулся в бороду волшебник. «Меня не так-то просто одолеть. У меня еще имеется пара фокусов в рукаве». И он подмигнул Майклу. «Но я видел, как зло воздушило», — с волнением отозвался Майкл. «Как же вы спаслись?» «О, зло и правда вцепилось в меня крепкой хваткой», — кивнула Асана. «Но видишь ли, мой мальчик, я тоже владею огромной силой». «Кстати, о владении силой», — произнес леприкон Как вам удалось уничтожить эти странные тени? Очень просто! Блеснул глазами волшебник. Все, что любит сырость и мрак, боится света и тепла. Именно их я и призвал себе в помощь. Мендель смущенно охнула. Неудачи бывают у всех, с пониманием ответила Сана. Главное, что мы все живы и невредимы. Это точно! С жаром кивнул Майкл, все еще видя перед собой эти страшные красные глаза. «Ох, проголодался я что-то за этими путешествиями!» Потирая ладони, признался волшебник. «Давайте-ка мы разведем костер побольше и что-нибудь приготовим из наших запасов!» Через несколько минут лесную поляну осветил яркий костер, несомненно сотворенный магией осаны. Прутики и разные поленья — тут же прилетели из леса по мановению руки старого волшебника и весело затрещали в огне. А еще через несколько минут поляна наполнилась аппетитным ароматом поджариваемого мяса с пряностями и луком. «Так что с вами произошло после нападения в деревне?» поинтересовался Асана, переворачивая мясо на сковороде. «После того, как Миндель использовала заклинание, и оно рассеялось, вас уже не было», «Мы подумали, что зло схватило вас, как и Миранду. Мы продолжили путь к реке Альмар», — на одном дыхании вкратце пересказал Майкл. «Значит, с того момента для вас прошло всего несколько часов», — удивился Асана, на минуту прекратив помешивать еду. «Для нас?» — переспросила Миндель. «Видимо, я слегка промахнулся с воронкой времени», — вздохнул волшебник. «Да, как я и сказал, случается нам и ошибаться». «Постойте», — произнес Майкл, — «вы сказали, воронка времени, то есть вы из будущего?» «Самую малость», — улыбнулся Асана. «Видите ли, для меня прошло уже два дня с нападения в деревне. Я многое узнал за это время, пока странствовал по землям Арнуэля. Когда Миндель использовала заклинание, он кивнул в сторону феи в знак благодарности». Нас вместе с тенью перенесло за несколько сотен миль на север. Мне удалось обезвредить тень так, чтобы не навредить бедной девочке. После моего, так скажем, маленького побега я встретил группу эльфов. Они эмигрировали на север с юга. — Но зачем? — недоумевала Миндель. — Тени, что вы видели некоторое время назад, напали не только на вас, но и на многих других Эти нападения случаются по всему Арнуэлю, как я и предполагал и рассказывал вам, еще будучи в моей хижине. Только дела обстоят несколько хуже. «Насколько — Насколько? — осторожно спросил Фитцморен, покосившись на волшебника. — Тени похищают не только детей, и здоровых мужчин и женщин, но еще и разворовывают поселения фей. Миндель в ужасе ахнула. — Нортлуар? — — спросила она, открыв рот. — Нет, с ним, насколько мне известно, все в порядке. Мистрелиус держит под контролем оборону поселения. Чего нельзя сказать о других селениях? — Но зачем они это делают? — спросил лепрекон. — Я хочу сказать, что феи менее эффективны, чем дети и здоровые люди. — Пыльца! — ответил Майкл вместо волшебника, вспомнив рассказ Минделя о набегах гоблинов и волшебных свойствах пыльцы. Наверное, она нужна злу для реализации своих целей. — Верно, — кивнула Сана и наградил Майкла взглядом одобрения. Пыльца, как выяснилось, является последним компонентом для того, чтобы зло могло принять физическую форму. Люди служат неким генератором энергии, которая поступает в арочный проем, а этот проем, в свою очередь, должен быть пропитан пыльцой фей. Когда сущность тонкого плана пересечет такой проем, то обретет физическое воплощение. Но я думаю, не ошибусь, если предположу, что свое физическое тело он получит далеко не сразу. На это потребуется время, возможно, несколько часов. Но как давно зло собирает пыльцу, и сколько ему еще осталось для успешного завершения?» Казалось, что Мендель вот-вот ударится в панику от подобных новостей. Майкл хорошо понимал фею и сам едва держался, чтобы не сорваться в крики ужаса. «Время, как всегда, нас перехитрило», — сказала Ассана, глядя на ярко сияющую в небе луну. «Нам придется поторопиться». Майкл ел мясо с приправами и луком с большим аппетитом, но отстраненно. Все его мысли теперь сосредотачивались на воплощении зла. Если раньше положение было трудным, то сейчас оно попросту казалось непреодолимым, катастрофичным. Необходимо было с быстротой молнии отыскать магический меч, найти укрытие зла и одолеть его. Майкл не представлял, как им все это удастся провернуть, и, главное, успеть вовремя. Если Асана прав, а в этом Майкл не сомневался, то, опоздая они хотя бы на минуту, и зло воплотится в физическом теле, предотвратить его появление... Легче, чем устранять последствия. На утро Майкл проснулся уставшим и с головной болью. Его тело ломило, как будто он всю ночь заменял бойцовскую грушу в спортзале. Асана выглядел несколько встревоженным, но при виде проснувшегося Майкла одарил его приветливой и теплой улыбкой. Мендель, как и Майкл, ощущала себя полностью разбитой и измотанной. Она вяло сидела на ветке дерева и потирала глаза — К удивлению Майкла, самым бодрым и, похоже, выспавшимся, оказался один лишь лепрекон. К нему словно вернулись былой азарт приключений, хорошее настроение, и он вовсю насвистывал свои любимые ирландские мотивы. «Чего вы все такие кислые?» — спросил он, сладко потягиваясь и зевая. «А разве есть повод для радости?» — буркнул Майкл. «Хотя бы тот, что мы все еще живы, и к нам вернулся наш великий волшебник». Мигом отозвался Фитцморен. «Я считаю это большой удачей». «Нужно выдвигаться», — неожиданно резко сказала Асана, повернувшись к своим спутникам. «А завтрак?» — недовольно протянул лепрекон. Асана, хмыкнув, кинула ему зеленое сочное яблоко. Лепрекон поймал яблоко, едва не выронив его из рук. Путь до реки Альмор занял почти все утро. Майкл был только рад тому, что они продолжали движение, несмотря на сильную усталость. Майклу было необходимо себя чем-то занять, ибо тяжелые, негативные мысли уже висели над ним, подобно хищным стервятникам, готовым вцепиться в добычу острыми когтями. Беспрерывное движение как раз и было тем самым отвлекающим обстоятельством, которое служило одновременно спасением и утомлением. Каждый шел молча, словно осознавая всю серьезность положения. Даже лепрекон стих и как будто бы пребывал в собственных размышлениях. Его утренняя веселость исчезла, как исчезает улыбка с лица ребенка, когда отменяют показ его любимых мультфильмов. Наконец, вся компания достигла берегов реки Альмор, границы между двумя царствами. Несмотря на тяжелое состояние, Майкл не мог сдержаться от того, чтобы не охнуть, Река представляла собой бурное течение бордовой массы, смутно напоминавшая кровь. «Конечно, это не могла быть кровь, всего лишь похожая на нее вода», — уверял себя Майкл, стоя на берегу. «Вот мы и достигли границы», — безрадостно сообщила Асана. «Как будем преодолевать реку?» — спросил лепрекон не без насмешки. «В этом можешь нам помочь ты», — улыбнулся старый волшебник. «Используй свою магию лепреконов и создай радужный мост». Лепрекон буркнул что-то себе под нос и подошел к самому краю реки. Майкл, завороженный и с любопытством, наблюдал за его действиями. Фитцморен, закрыв глаза, крутил руками, создавая будто невидимый мяч, и что-то беспрерывно шептал себе под нос на неведомом Майклу языке. Затем он совершил резкий выпад, и из его ладоней струей ударила цветная волна — Через несколько секунд над бурным, почти смертоносным потоком реки образовался самый настоящий радужный мост. Вначале шли ступеньки, которые затем плавно переходили в ровное цветное покрытие, и завершалось оно на другом берегу реки. Майкл мог различить все семь цветов радуги. Это явление настолько контрастировало с окружением, что казалось чем-то иллюзорным и ненастоящим. Майкл смотрел вперед и видел, как горизонт вырисовывает нечто вроде пустыни с дюнами и каньонами вдали. Несколько сухих деревьев уныло довершали картину мертвой земли. Мальчик не мог поверить в то, что эти земли когда-то были богатые и плодородны. Он вернулся назад и печально посмотрел на зеленый лес, его тепло и уют. — Ну что, продолжим путешествие? — Спросила сана Майкл вздохнул и, набрав в грудь побольше воздуха, согласно кивнул. Шагать по радужному мосту оказалось на удивление легко. Миндель, конечно же, парила рядом, не нуждаясь в твердой поверхности под собой. Признаться, Майкл вначале не сильно доверял этому полупрозрачному цветному мосту и даже думал, а не провалится ли сквозь него нога. Но все прошло успешно, и бурная река осталась позади. Едва нога мальчика ступила на высохшую от проклятий землю, как он ощутил всю безнадежность и тяжесть этой земли. Это походило на то, как если бы вам снился красивый цветной сон, а затем внезапно он сменился кошмаром. Майкл поежился, будто бы от холода, хотя солнце ярко палило над головой. «Если не ошибаюсь, то нам нужно двигаться в сторону вон тех каньонов». произнес Осана, указывая на горизонт. «Надеюсь, мы к вечеру туда доберемся», — пробурчал лепрекон, убирая свой радужный мост. «Не хотелось бы мне спать в открытой местности, да еще и на песке». «Понимаю», — с улыбкой кивнул старый волшебник. «Да, в который раз Майкл позавидовал летящей рядом Миндель. Она свободно парила в воздухе, ничем не ограниченная. А вот Майклу и остальным приходилось проваливаться в песке, шагая к цели». Особенно трудно приходилось лепрекону с его коротенькими ножками. — Почему вы не используете свою магию, чтобы летать? — спросил его Майкл, когда лепрекон в очередной раз ушел по пояс в песок. — Потому, — проворчал Фитцморан, выкарабкиваясь из ловушки, — что моя магия имеет свойство истощаться, а после ей требуется время на восстановление. Я не хочу истратить весь свой запас на полет и во время настоящей опасности оказаться беспомощным. Солнце палило настолько сильно, что Майкл снял свою футболку и, намочив, намотал ее на голову, чтобы не получить солнечный удар. Пот лился по лицу и телу не хуже душа, только вот оставлял после себя не свежесть, а липкий и грязный слой. Вдобавок ко всему, сильно мучила жажда, но воду следовало беречь и пить небольшими глотками, дабы не истратить весь запас. К вечеру, измученные и уставшие, они достигли каньона — Все трое осели возле большого камня, и даже фея опустилась в тень, откидываемую булыжником. «Обратного путешествия я не вынесу!» С трудом шевеля языком от жажды, пробормотал лепрекон. «Уж лучше прикончите меня где-нибудь там!» Он слабо дернул рукой в сторону прохода в каньоне. Усталость Майкла тут же отступила, сменив место ужасу и страху. «Не может быть!» «Да нет, верно показалось!» Майкл протер глаза и выторщил их в каньон. Там, в нескольких метрах внизу, мелькались десяток, а то и больше теней. Тех самых теней, что вчера напали на них в лесу. «Ох!» — выдохнул Майкл. «Да!» — протянул Асана, всматриваясь вниз по склону, где шастали тени. «Что там еще?» — Прохрипел лепрекон и попытался встать. — Но откуда они здесь? — Майкл смотрел во все глаза на старого волшебника, будто ища в нем поддержку. — Вполне логично, — пожала плечами Миндель. — Мертвые земли. Все люди боятся этих мест, а потому никто их здесь не обнаружит. Смельчаков не так много. — Значит, они все это время базировались в долине Рогнака? — Майкл не мог поверить своим глазам, После всех их бед, опасностей, не говоря уже об измождении, у самой цели окажется преграда в виде десятка злобных теней. Только не после всего, через что они прошли. — Без паники, — спокойно сказала Асана, — у меня есть план. — И в чем заключается этот план? — недовольно поинтересовался лепрекон, вытряхивая из туфли песок. — Мендель. Обратился старый волшебник к фее, и та с готовностью выпрямилась. «Я попрошу тебя использовать свое зелье на Майкле. Нам необходимо его уменьшить в росте. К сожалению, в противном случае моих магических сил не хватит удерживать достаточно долго маскирующие чары». «Но», — хотела было возразить Миндель, «я знаю, что Майкл уже использовал несколько раз действие уменьшающего зелья, но нам придется пойти на риск». перебил фею Асана. «Риск?» — занервничал Майкл. «Ты мне доверяешь?» — Спросила Асана, склонившись к мальчику. «Да», — твердо и не задумываясь, отозвался Майкл. «Тогда тебе не о чем волноваться, мой мальчик». Асана похлопал Майкла по плечу и выпрямился. Мендель, будь добра, дай Майклу зелье». «Я тоже могу уменьшиться», — предложил лепрекон. «Хм», — протянул старый волшебник. «Хорошо». Так будет удобнее, если вы все трое поместитесь в моем рюкзаке. Я смогу наложить достаточно мощные маскирующие чары, чтобы скрыть и себя, и вас. Тогда мы незаметно пройдем через эти тени». Асана говорил легко, непринужденно, но Майкл уловил в голосе старого волшебника нотку сомнения. Похоже было на то, что Асана сомневался насчет того, что чары сработают успешно, и смогут скрыть их от присутствия этих сущностей из тонкого плана. Майкл, признаться, разделял эти сомнения. Не без внутренней дрожи он принял уже так хорошо знакомые зелья и, откупорив пробку, залпом осушил сосуд. Еще мгновение, и Майкл стоял на песке, крохотный размером с новорожденного котенка. Он воспарил вверх и завис рядом с Миндель. Еще через минуту к ним присоединился Фитцморан. Лепрекон все так же неуклюже болтался в воздухе, напоминая ветровую куклу, что стоят у некоторых торговых центров в качестве рекламы и всячески сгибаются под порывами ветра. В отличие от Майкла и Миранды, лепрекон не учился полетам во время их пребывания в Норт-Луаре. — Очень хорошо, — одобрила Сана, А теперь полезайте в сумку. Он широко раскрыл свой рюкзак, и все трое нырнули внутрь. Майклу тут же ударил в нос едкий запах каких-то мазей в со сладкими ароматами трав. «Сидите тихо, и что бы ни звука, иначе нас обнаружат!» С этими словами старый волшебник забросил рюкзак на плечи и зашептал что-то на непонятном Майклу языке. Ему уже доводилось слышать подобные слова, но ничего знакомого в них мальчик не уловил. Через мгновение, как Асана завершил чтение, все ощутили легкие вибрации, и перед глазами абсолютно все исчезло. Майкл даже задохнулся от неожиданности, но лепрекон шикнул ему в ухо со словами «Тише, мы все еще здесь, просто стали невидимы. Свое тело ты тоже не увидишь, как не старайся. Такова задумка маскирующих чар». Майкл действительно не видел ни своих рук, ни ног, Вообще ничего не видел, кроме песка в метре под ногами. Создавалось впечатление, что мальчик сидел в круглом аквариуме, подвешенном в метре от земли. «Готовы?» — спросил Асана. «Да», — хором ответили три голоса. Старый волшебник осторожно, крадучись, двинулся вниз по склону прямо в ущелье, которое кишело тенями. Майкл в глубине души порадовался тому, что сейчас не видим и сидит в сумке волшебника в безопасности, — Он не был уверен в том, что смог бы самостоятельно преодолеть расстояние до цели через множество страшных теней. Майкл и сам не мог объяснить себе того, почему эти тени вызывают у него оцепенение ужаса. Когда они медленно преодолели одну группу теней, и те как будто бы их не заметили, Майкл вздохнул с облегчением. А Сана удивительно ловко, подобно кошке, пробирался вперед, бесшумно и достаточно быстро для осторожного проникновения. Как понял Майкл, им необходимо было добраться до какого-то прохода, что располагался примерно в середине каньона. Но если тени находились здесь, то не означало ли это то, что зло знает про существование меча? Возможно, оно тоже его ищет, и именно с этой целью здесь стоят все эти тени. А может, зло уже нашло меч? Майкл поежился, и по его телу пробежал легкий холодок. Он вспомнил свою реальную встречу со злом, в образе его подруги Миранды, и мальчику стало не по себе, особенно когда в воспоминаниях прозвучал скрежещущий голос, исходивший из уст девочки. — Мы почти пришли! — еле слышным шепотом произнес Осана. Майкл едва не охнул, когда они чуть не столкнулись нос к носу с тенью. Волшебник преодолел последний поворот, нырнул за большие острые камни, и там находился проход внутрь скалы. Возле самого входа маячила одинокая тень. а Асана легким мановением руки обратил тень в пепел так быстро, что та даже не успела издать звука. Все вместе вошли в пещеру. По какой-то почти неуловимой, но ощутимой магии Майкл понял, что они пересекли некую незримую магическую границу. Возможно, что не всем дано посетить эту пещеру и что граница служит своего рода проверкой на наличие магии или чего-то подобного. Во всяком случае, так ассоциировалось у Майкла его ощущение легких вибраций и приятного холодка, пробежавшего по всему телу от макушки до пят. «Мы в нужном месте!» — объявила Асана уже полушепотом, и, сняв рюкзак с плеч, прошептал контр контрзаклинание, и все спутники вновь стали видимо глазу. Миндель первый вылетела из сумки старого волшебника, а следом за ней выбрался Майкл. Он был рад свежему воздуху, а то в рюкзаке волшебника он совсем запарился, и этот разнообразный запах трав и зелий только мутнил сознание. Майкл тут же сделал кружок и ощутил свободу. Страх отступил, как и все сомнения. Он вдруг почувствовал в себе силу, а главное — возможность достичь поставленной цели. — Больше ни за что не залезу в чью-то сумку! — пробурчал лепрекон, запутавшись в лямке рюкзака и упав на землю. «Ни за какие ковришки меня туда не заманите!» «Тише!» — сочувственно сказала Асана и помог прикону высвободиться. «Майкл, тебе нужно принять зелье для возвращения к своему росту!» спохватилась Миндель и начала рыться в своей сумке. «Но почему я не могу остаться при маленьком росте и способности летать?» запротестовал мальчик. «Не понимаю, чем мне это может навредить!» «Ты был рожден человеком, Майкл!» Начала сана, подойдя к мальчику. — Хоть ты и наделен магической силой от рождения, но ты все равно не можешь достаточно долго находиться не в своих габаритах, так скажем. — Но я ведь целые недели жил в Норт-Луаре, и ничего. — Это потому, что в нашем поселении фей все пропитано пыльцой, — пояснила Миндель. — Поэтому ты мог безопасно парить в воздухе и находиться в малых размерах. Сейчас, когда мы покинули Норт-Луар, «Не можем себе позволить подобную роскошь». «Я все равно не понимаю», — покачал головой Майкл. «Что со мной такого случится, если я продолжу использовать зелье?» «Ты можешь навсегда остаться таким», — сказал Заминдель Асана. «То есть я буду феем?» «Нет, не совсем», — Асана отошел в сторону, как будто бы обдумывая ответ. «Так что же в этом плохого?» — поторопил Майкл. «Если действие зелья закрепится в твоем теле...» то ты больше не сможешь принимать человеческий облик, — пояснила Миндель, — а еще функция твоего взросления остановится. — Короче, парень, ты будешь вечно маленьким и чужим, как для людей, так и для фей, — встрял в разговор лепрекон. — Тебе не будет места ни в одном из миров, ибо ты не сможешь прижиться. Майкл ошеломленно выторщил глаза, не зная, что сказать. Миндель испепеляла взглядом лепрекона. — Что? — — развел тот руками. — У нас нет времени разглагольствовать о том, что будет с парнишкой. Дай ему зелье, и мы продолжим путь. Вы видели, сколько снаружи служителей зла? На нашем счету важна каждая секунда. — Моран прав, — спокойно сказала Асана. — Мендель, дай мальчику зелье. Майкл не совсем до конца понял опасность своего пребывания в уменьшенном виде, но сказанное лепреконом ему не понравилось. Быть постоянно ребенком — Выслушивать всю жизнь, что можно, а что нельзя? Нет, такой судьбы и врагу не пожелаешь. Майкл принял зелье из рук Мендель и залпом его выпил. Не успев поморщиться, мальчик уже стоял на песке в свой полный рост. «Прекрасно», — заключил Асана, — «а теперь идемте дальше». В пещерном коридоре мерцал тусклый красноватый свет, который излучал пусть плохое, но все же единственное освещение. Асана решил, что пользоваться собственной магией и вызвать огонь было бы опасно. Неизвестно, что могло скрываться за поворотом. Майклу этот коридор напомнил тот, в котором они нашли залы пророчеств, хотя этот был темнее и выглядел не так ухоженно. Лепрекон, тоже принявший свой обычный рост, шагал позади и все время озирался назад, будто опасаясь преследования. Постепенно путники уходили все глубже под землю, Коридор расширился чуть ли не в три раза, открывая больше свободного пространства. Майкл заметил растущие на высоком потолке сталактиты и сталагмиты, а в стенах, подобно грибам, торчали какие-то кристаллы, отдавая все тем же красным оттенкам. Должно быть, они уходили все дальше и дальше под землю. Вся компания остановилась, когда перед ними открылось три коридора, ведущих в разные стороны. «Я надеюсь, что ты знаешь дорогу, Асана!» Нахмурился Фитцморен. «Боюсь, что нет, мой маленький друг», — спокойно отозвался волшебник. «Я ведь знал, что что-нибудь пойдет не по плану», — запрочитал лепрекон. «Слишком уж все гладко шло до настоящего момента». «Может быть, нам разделиться?» — неуверенно предложил Майкл и шагнул в сторону коридора, уходящего вправо. «Плохая идея», — покачал головой Фитцморен. «Нам нельзя разделяться», — сказала Асана. В любом случае, меч сможешь взять лишь ты один. А если мы разделимся, и кто-то найдет меч, то как он даст знать об этом остальным? Мы не знаем, насколько далеко уходит каждый из этих коридоров». Старый волшебник отошел в сторону, чтобы осмотреть местность. Майкл тоже шагнул ближе к правому коридору и зашел внутрь. Ничего примечательного в нем не было, по мнению мальчика. Как определить, какой коридор им был нужен, непонятно. Миндель залетела следом за Майклом, и тут произошло сразу же несколько неожиданных вещей. Сначала задрожала земля, как при легком землетрясении. Затем потолок коридора, в котором они находились, Миндель, разъехался, и проход завалило камнями. Фея вскрикнула и обернулась вместе с Майклом на шум. Ни одной щелки, даже самого крохотного просвета в завале не наблюдалось. «Вы там живы?» раздался приглушенный возглас лепрекона. Майкл подошел вплотную к завалу и крикнул. — Мы в порядке, но как нам убрать этот завал? — Сейчас! — прокричал в ответ Фитцморен. Майкл и Миндель подождали, но ничего не произошло. — Магия не работает на этот завал, — сказала Сана. Нам его ни за что не разгрести. Похоже, что пещера защищена от использования любых магических действий и чар. Идите вперед, и, может быть, куда-нибудь выйдете. Я полагаю, что какой-нибудь из двух коридоров соединится с вашим, и мы встретимся. Хорошо, крикнул Майкл, а сам подумал, что в ситуации хуже, чем это ему еще бывать не доводилось. Майкл и Мендель, переглянувшись, покорно двинулись вглубь неизвестного им коридора навстречу своей судьбе. Коридор то и дело петлял, подобно змее, и казалось, что ему не будет конца. Майкл шел молча, но в голове у него бушевала сотня мыслей. Он старался отгонять дурные образы, но под влиянием страха и волнения сознание воспроизводило жуткие картины. — Думаешь, с ними все будет в порядке? — спросил он Мендель. Не переживай, они оба владеют магией. С пониманием отозвалась фея. К тому же Асана — самый величайший волшебник Арнуэля. Уж кто-кто, а он сможет постоять за себя и помочь другим. — Да, постоять за себя и помочь другим он определенно сможет, — думал Майкл. — Но вот кто поможет им? Не успел Майкл прикинуть варианты, как коридор кончился, и они очутились перед большим залом. Этот зал чем-то напоминал зал пророчеств, только вместо золотых тонов здесь присутствовал мраморно-белый. С десяток колонн римского стиля выстроились по кругу точно в его центре, а за колоннами стоял алтарь с круглой крышкой. Подойдя ближе, Майкл увидел, что в центре алтаря есть отверстие величиной с футбольный мяч, а из него сочится столбом вверх ярко-белый луч света. Точно по окантовке отверстия были выгравированы золотом кельтские руны. Майкл поднял взгляд кверху по световому столбу, И в тот же момент, когда его взгляд дошел до середины, он ахнул от изумления. В потоке света, сверкая золотой рукоятью с изумрудами, парил меч. Несомненно, это был тот самый меч, за которым они пришли. — Мы его нашли! — с благоговением прошептала Миндель. Она парила рядом с алтарем и завороженно глядела на находку. — Вы? — «Как раз вовремя!» — прозвучал тихий, но красивый голос. «Кто здесь?» — спросил Майкл, озираясь по сторонам, но совершенно никого не увидел. «Не утруждайся, Майкл Уоттерс! Ты меня все равно не увидишь!» — сказал чуть насмешливо голос. «Мое физическое проявление не столь важно, как то, что тебе необходимо будет сделать». «Вы — хранитель меча!» — догадался Майкл. — Что-то вроде того, — туманно ответил голос. — Я могу взять меч? — без особой надежды спросил Майкл. — Боюсь, что нет, Майкл лотерс рассмеялся голос. — Я должен тебя испытать, чтобы убедиться, что ты достоин владеть этим поистине волшебным предметом. — Каково будет испытание? — подала голос Мендель. Это... «Моя самая любимая часть!» — отозвался голос. «Ты готов к испытанию, Майкл Уотерс? Майкл посмотрел на Мендель, чье лицо выражало крайнее сомнение, а затем он перевел взгляд на коридор, из которого они пришли, словно ожидая, что в зал войдет Асана. «Нет, никто не появится, а даже если и придет, то испытание все равно будет лежать на мне», — подумал Майкл и согласно кивнул. В первую минуту Майклу показалось, что ничего не произошло, но потом он увидел, как Миндель обмякла и камнем рухнула на холодный мраморный пол. Он не понимал, что произошло, но чувствовал, что от этого не стоит ожидать ничего хорошего. Майкл подбежал к крохотному тельцу феи и склонился над ним. — Прошу, помоги ей! — крикнул Майкл в пространство. — Она просто мой друг! — — Ты должен сделать выбор, Майкл Уоттерс, спасение всего мира с помощью этого меча или спасение своего друга, но тогда ты не получишь меч. — Это несправедливо и нечестно! — закричал Майкл. Миндель лежала абсолютно неподвижно, глаза плотно закрыты, а крылышки раскинуты в разные стороны. Казалось, что фея мертва. «У всего есть своя цена, Майкл Уоттерс, и это цена владения мечом», — ответил голос без каких-либо эмоций. Майкл не знал, что ему делать. С одной стороны, меч был крайне необходим в сражении с воплощением зла, но с другой — как он мог пожертвовать своим другом? В голове отозвался непрошенный голосок «Ради общего блага». Майкл качнул головой, отгоняя дурные мысли. — Где же осана или лепрекон? — молил он про себя. — Так что ты выбираешь, Майкл Уоттерс? Времени не так много. Фея может умереть в любую минуту. Майкл кинул взгляд на манящий, такой желанный меч в струящемся потоке божественного белого сияния. Потом он посмотрел на хрупкое тельце Мендель. Той самой Миндель, что обучила его некоторой магии и рассказала ему о его судьбе. Миндель, которая заботилась о нем и защищала его. Майкл взял в свои ладони еще теплое тельце феи и с полным осознанием своего выбора ответил бестелесному голосу. — Я выбираю свою подругу. В следующее мгновение одновременно произошло сразу несколько вещей. Пронесся по всему залу какой-то гул, эхом отражаясь от его стен. Затем рокот, сияющий столб света, исчез, а меч упал к ногам мальчика. В довершение неожиданностей фея открыла глаза, и ее крылышки бодро встрепенулись. — Что случилось? — спросила она, озираясь по сторонам. — И почему я лежу на твоих ладонях? Майклу потребовалось всего пара секунд, чтобы осознать, что он прошел испытание верности, ведь он остался верен самому важному во Вселенной — любви к своим друзьям. Миндель воспарила в воздух, а Майкл, улыбаясь во весь рот, поднял с пола сверкающий изумрудами меч и возвел его к небу. Он ощутил, как сила теплым, но бодрящим потоком пронеслась по его жилам вместе с кровью. Держа меч в руках, мальчик вдруг подумал, как была смехотворна его мысль о поражении, как был смешон его страх и опасение перед воплощением зла. Майкл ощутил прилив не только сил, но и спокойного, умиротворенного блаженства на душе. Он знал, что сможет преодолеть все трудности, если рядом будут его верные друзья.